Глава 32. Грандиозные планы сулили много новых открытий. Дорога в Красноярск, поезд входа в пирамиду, заветная колыбель. Еще никогда я не был близок к разгадке происходящего, как близок сейчас. Кажется, что достаточно протянуть руку, и ответы будут лежать на ладони. Но это только ощущение. На самом деле все не так просто. Проблемы появляются тогда, когда ты не ждешь их. Все повторяется. «Зря вы отговорили меня ехать», — прошептал я, изучая натяжной потолок комнаты. «В лунном свете, попадающем в комнату, можно увидеть отражение. Не люблю глянцевых потолков, а также не люблю терять драгоценное время. Нужно было выезжать как можно быстрее. Не спорю, утро вечера мудренее, но нам ехать, а не мудростью блистать». Жанна придвинулась и положила голову мне на грудь. Тихо сказала. — Выспавшиеся и свежие мы сможем проехать больше. Я не понимаю твоей спешки. Красноярск никуда не денется. Не думала, что соглашусь с Пашкой, но он прав. Утро вечера... — Завязывай, — попросил я. В недавнем разговоре эта поговорка звучала минимум пять раз. И зачем я послушал Пашку? На душе скребут кошки, что-то надвигается на нас или на город. «Ты — Ты чего-то боишься? — поинтересовалась Жанна. Я не стал озвучивать свои страхи, потому что боюсь, что они материализуются. Лучше просто расслабиться и уснуть. «Может, спать?» — предложил я. «А может, кое-что другое?» — усмехнулась Жанна и села на меня верхом. «Тоже вариант», — легко согласился я. «Как ни крути, но в том, что мы решили ехать утром, есть свои плюсы». Пашка забарабанил в дверь настолько энергично, что заставил меня вскочить с кровати, словно ошпаренного. «Что-то случилось?» Испуганно спросила Жанна, глядя на то, как я пытаюсь натянуть термобелье. «Не знаю, но хочу знать. Ты одевайся пока, ведь стучит Пашка точно не просто так. Сейчас выясню, что ему нужно». Часы показали без пяти шесть, но проснуться мы договорились в восемь. «Значит, что-то не так». Одевшись, я выскользнул в коридор и застал полностью экипированного Пашку у двери. «Скажи Жанне, чтобы собиралась и собирайся сам». «У нас мало времени. Нужно сваливать», — скороговоркой выпалил он. «Для начала успокойся», — попросил я и направился на кухню. «И расскажи, что случилось. Жанна одевается. Можешь не беспокоиться». Десять минут назад я разговаривал с одним из своих информаторов. Наше местоположение ему известно, поэтому он решил предупредить. «Огромная волна мутантов движется в сторону этого поселения. Не более суток, и она будет здесь». «Буквально через час сюда прилетит кто-то из верхушки уцелевшей власти и будет решаться судьба поселения». Ну вот и страхи подъехали. Потрогав чайник, убедившись, что он кипел совсем недавно, я начал готовить две кружки растворимого кофе. Себе и Жанне. Посмотрев на Пашку, спросил. «В чем смысл спешки?» «В том, что нам надо успеть уехать. Когда станет известно о мутантах, то нам просто не дадут уехать». «Эвакуировать столь большое поселение за сутки просто невозможно, а отбиться от них банально не хватит стволов. Уезжаем и делаем вид, что ничего не знаем». Пришла Жанна, сев за стол, поблагодарила меня за кофе. Я сел рядом с ней и жестом попросил Пашку сделать то же самое. Он сел напротив нас и уставился с ожиданием. «Ты слышала, что он говорил?» — поинтересовался я у подруги. Жанна кивнула. «Что думаешь?» «Уехать будет безопаснее». «Безопаснее», — согласился я и начал думать. «Около десяти тысяч мутантов, а возможно больше», — воскликнул Пашка. «Ты просто представь это, Руслан». «Неплохо», — пробормотал я. «Совсем неплохо. Даже верится с трудом». «А ты поверь», — продолжил восклицать Пашка. «Для начала звук убавь», — попросил я. «Со слухом у меня пока все в порядке. Десять тысяч — приличная цифра». Сквозь такую толпу не проедешь, даже на Тигре. Что, если мы встретим мутантов по пути? Думал об этом? — Не встретим, — энергично замотал головой Пашка. Они напрямую пруд. Информатор сказал, что у мутантов чуйка на крупные поселения людей. — Мы остаемся. Неожиданно для самого себя заявил я. Пашка округлил глаза. — Рехнулся. — Хочешь помочь людям? — тихо спросила Жанна. — Ну а как иначе? «Нас приютили, дали пищу и кров. Мы знаем об опасности, но сбежим. Это не по-человечески. Здесь много стариков и детей. Шанс на эвакуацию есть, кого транспортом заберут, а кого авиацией. Мы теряем сутки, но получаем гораздо больше». «Вчера ты говорил другое», — гневно выкрикнул Пашка. «Я пожал плечами. То было вчера». Более подробный разговор принес больше информации. Пашкин информатор – наш общий знакомый Вахтанг, он же Иран Кананян, сотрудник особого отдела. В данный момент он находится на базе «Северный Клевер». База – военный городок закрытого типа, находящийся на острове котельной своего рода неприступный форт. Защищена отлично, как от мутантов, огромным количеством воды, так и от людей, наличием большого количества защитников и вооружения. Всем командует в «Северном Клевере» некто Илья Зарипов. в прошлом занимавший руководящий пост в службе внешней разведки. Именно он решил помочь большому поселению выживших и отправил воздушный транспорт. О надвигающейся угрозе в лице мутантов прознали аналитики, потому что спутники все еще работают и позволяют увидеть многое. Не всегда, конечно, ведь повышенную облачность никто не отменял. Всякие циклоны и антициклоны. Зарипов, каким бы добрым он ни был, многого сделать не сумел. Все силы брошены на Центральную Сибирь. До Восточной Сибири руки пока не доходят. Даже если прилетит самолет Ан-124 «Руслан», то эвакуировать людей он не сможет. Для его посадки просто не найдется полосы. Судя по тому, что сказал Вахтанг, прилетит что-то намного меньшее. Надеюсь, что не одномоторный самолетик. Позавтракав и собравшись, я выдвинулся в сторону местной администрации на внедорожнике. Несколько якутов, вызвавшихся решать судьбу поселения в компании с Василием Глачевым, в мой рассказ не поверили. Повезло, что именно в этот момент прибыл высланный зариповым транспорт. Летательный аппарат удивил всех, и меня в том числе. На главную площадь города приземлился не совсем самолет. С виду летающая громадина, сильно похожая на американский стелс. но при этом он значительно превосходит его в размерах и имеет иной угол размаха крыльев. Летательный аппарат выполнил вертикальную посадку, задействовав двигатели, установленные в крыльях, а роль шасси исполнили мощные гидравлические упоры, выдвинувшиеся из корпуса перед самой землей. Зрелище получилось завораживающее. Несмотря на утро, на площади успело собраться не менее сотни человек, в основном защитники города, но и просто любознательных жителей хватило. Как только мощная рампа в носовой части летательного аппарата опустилась, на улицу посыпались бойцы. Узнать главного не трудно. Высоченного роста мужик вышел одним из первых и начал осматриваться. Футуристичный воздушный транспорт окружили настолько плотно, что пробиться к прибывшим оказалось сложно. Расталкивая зевак и тихо ругаясь, Василий Глачев начал прорываться к рампе. Я последовал за ним. Рев двигателей окончательно стих, и остался только шум толпы. «Тишина!» — грозно рыкнул высоченный мужик. «На вид я дал ему не больше сорока. Рост под 2 метра. Неимоверно широкий в плечах, но не раскачанный. Такого можно смело назвать сухарем, одни жилы. Рожа типично славянская. Черты лица рубленые, голос тренированный и властный. Серьезный дядя, однако». Добиться полного молчания не получилось. Но толпа немного подзамолкла. Остался только непонятный дружный шепот. «Кто за старшего?» — громко спросил Высокий, немного смягчив тон. «Я!» — выкрикнул Глачев и поднял руку. «Раступись!» — приказал Высокий, и толпа послушно разошлась, открывая проход. «Я и Василий подошли к рампе». «Этот с тобой?» — кивнул на меня Высокий. «Скорее я с ним!» — двусмысленно ответил Глачев, Зачем-то пожав плечами. «Разберемся», — сказал Высокий и представился. «Я Матвей Григорьевич Савельев. Кто такой, вам знать не нужно. Все, что нужно знать, мы прилетели вас спасать. Здесь шумновато, поэтому пройдемте в транспорт. Там все объясню». «Один вопрос, любезный», — начал Василий, и, убедившись, что Савельев его слушает, спросил. «Как называется ваш летательный аппарат?» «Крыло». ответил Матвей Григорьевич и начал подниматься по рампе. Мы пошли следом. Василий смущенный, я любопытный. Внутри крыло оказалось не таким большим, как снаружи. Инженеры, создававшие его, явно ставили на безопасность и сделали летательный аппарат таким. Две монокапсулы, большая и маленькая. Первая для пассажиров, вторая для пилотов. Если сбить крыло, то система безопасности разрушит летательный аппарат, И попытается спасти экипаж и пассажиров. Думаю, что посадка монокапсул на землю продумана до мелочей. Как выглядит маленькая монокапсула, в которой сидят пилоты и из которой осуществляется управление крылом, увидеть не удалось. Пассажирская до ужаса проста. Окон нет, отделка по минимуму. сиденья простые, но удобные. Также есть туалет и вип-зона. Именно в нее нас завел Савельев. Сев в массивное кресло, наверняка имеющее функцию массажа, я по достоинству оценил интерьер. Бар, столик — все отделано дорогим деревом. Неужели для президента крыло разрабатывалось? И вообще, наше ли оно или позаимствовано у западных друзей? Никогда не слышал о столь странном летательном аппарате. Он наверняка быстрый. Не отказался бы полетать. «Садись». потребовал Савельев, ошалело осматривающему интерьер Глачеву. Тот послушно сел в свободное кресло. — Буду говорить по существу, — продолжил Савельев, убедившись, что его внимательно слушают. — О вашем поселении мы узнали около двух недель назад, но до эвакуации все не доходили руки. Мы — это то, что осталось от правительства России. В данный момент передо мной стоят иные задачи. Все силы брошены на Центральную Сибирь, потому что там слишком много мутантов, и достаточно малых групп выживших, которые нужно спасать. Изучив с помощью спутника ваше поселение, мы увидели, что вам помощь не требуется, и можно подождать. Вчера с помощью спутника ребята из аналитического центра засекли несколько больших групп мутантов. Эти группы движутся к вам, численность самой большой около 10 тысяч, самая маленькая не наберет и пары тысяч. Плохо, что групп 7, и движутся они с разных направлений, Из этого следствия эвакуация наземным транспортом невозможна. Глачев, злобно на меня посмотрев, выпалил. — Ты говорил об одной группе мутантов. Почему их больше? Савельев взглядом заставил писателя-фантаста заткнуться и вопросительно уставился на меня. Ухмыльнувшись, спросил. — Ты знал о мутантах? — Почти. Стараясь быть предельно убедительным, ответил я и немного соврал. «Чуйка у меня на опасности хорошо развита, на мутантов отлично развита». Савельев качнул головой. «Врешь? Говори, откуда узнал?» «Беспилотник задействовали вчера». Снова соврал я. Вот только одну группу мутантов обнаружили. Других не встречали. «Будем считать, что я поверил», — кивнул Савельев. «Теперь непосредственно к решению проблемы. Я выделю крыло на два рейса. Попробуем взять максимальное количество людей». Приоритети — старики, женщины и дети. «Хотите забрать нас?» — почти взвизгнул Глачев. «И заберем», — ответил Савельев. «Отбиться от столь большого количества мутантов невозможно, даже если я привезу сюда всех своих бойцов. Мощной авиации у нас пока нет. Есть только вертолеты и истребители, но они далеко не летают. Если иметь в запасе немного времени, то можно поднять в воздух пару Ил-76 или один «Руслан». но времени на это у нас нет, а также у вас нет полосы для его посадки. Итог. Мы заберем многих, но не всех, потому что нам просто не успеть осуществить столь масштабную эвакуацию». «Так просто вы об этом говорите?» — пробормотал я и спросил. «Не смущает, что люди погибнут?» Савельев покачал головой. «Вы никого не заберете?» — начал истерить Глачев. «Это мой Эдем. Это лучший город. Мои люди выстоят». Я замахнулся и не сильно стукнул фантаста в челюсть. Промычав что-то непонятное, тот обмяк в кресле. — Хороший удар, — улыбнулся Савельев. — Мужичок явно не в себе и не понимает опасность ситуации. Радует, что ты мыслишь трезво. Эдем слишком красивое название. Кто его придумал? Я кивком указал на пребывающего без сознания Глачева. Удар и вправду получился хороший. — Так и думал, — пробормотал Савельев. Боюсь, что к завтрашнему утру Эдем заселят черти. Попробуем спасти вас. Шанс есть всегда. Убедить жителей городка было несложно. Савельев показал себя с хорошей стороны. Крыло улетело на северный клевер, загруженное под завязку. Савельев и бойцы решили остаться и помочь с обустройством обороны. Они улетят, когда крыло прибудет на второй рейс. Если верить обещанию, с северного клевера К нам доставят оружие, много оружия. Увы, но даже этого будет недостаточно. Савельев легко подмял под себя власть и, по сути, стал главным лицом в городе. Никто не стал сомневаться в том, что он говорит. Желающих оспорить неожиданное главенство также не возникло. Проговорив с Савельевым около часа и выяснив все, что нужно, я решил вернуться домой. Пашка и Жанна встретили меня у ворот. Если бы мы уехали несколько часов назад, то все было бы гораздо хуже», — сообщил я, выбравшись из машины. «Не смотрите на меня, как на врага. Твой информатор, Паша, сказал мне все. Идемте в дом, там все объясню». Жанна принялась накрывать на стол. А Пашка решил помочь ей. Я начал рассказывать. «Савельев Матвей — это грамотный дядя, появившийся в нужный момент. Если бы уехали, то наверняка бы столкнулись с огромным количеством мутантов по дороге. Вариант было бы два — попытаться прорваться и наверняка завязнуть в живом одеяле, либо возвращаться. Вахтанг, которому нужно было, чтобы мы уехали, не сказал, что групп мутантов несколько. Десять тысяч — ерунда. Их несколько десятков тысяч. — Намекаешь на то, что Вахтанг — предатель? — нахмурился Пашка, нарезая хлеб ровными кусочками. — Намекаю. Хотя предатель громко сказано. Скорее всего, он действует по заданию Тара. Смею утверждать, что японцу известно о нас, и он решил избавиться от нежелательных свидетелей. В наших руках информация, которая может скомпрометировать его. «Не доказано», — воскликнул Пашка, направив нож мне в грудь. Заметив, что жест получился агрессивным, спрятал взгляд и продолжил резать хлеб. «Доказано или нет, это меня не интересует», — сказал я. «Вахтанг отправил нас в ловушку, и это факт. Вахтанг работает старо. Это второй факт. Третий факт. Ты чертов дурак». Пашкины глаза округлились и стали наливаться яростью. «А как мне тебя еще назвать, Паша?» — поинтересовался я. «На кой черт ты сдал нас Вахтангу?» Не успевший набрать силу гнев, сменился недоумением. Положив нож на стол, он нахмурился и пробормотал. «Я просто подстраховывался». Да и Вахтанг слишком легко согласился сотрудничать. «А подумать не судьба была?» спросила Жанна, тоже решив поучаствовать в разговоре. «Паша, ты подставляешь нас?» «Ладно, проехали», — сказал я и задумался. «Вахтангом и Тара будем после заниматься. Сейчас проблемы другие, без интриг, но зато масштабные. Главная цель — выжить». «Все настолько плохо?» — забеспокоилась Жанна. На сковороде начали шипеть замороженные котлеты, А в кастрюле забурлила гречка. «Хуже, чем я представлял», — ответил я, и достал из кармана небольшую карту Сибири, которую мне одолжил Савельев. Разложив на столе, ткнул пальцем в красную точку, которую сам поставил маркером. Жанна и Пашка уставились на мой палец. Я начал говорить. «Мы здесь. Город удачный. Восточная Сибирь. Мутанты идут с множества направлений, постепенно сжимая кольцо». Если выбираться воздушным транспортом, то проблем никаких, но наземным не получится. Дорог тут немноговато, да и дорогами их сложно назвать. Пространства большие, много болот. Сами все видели, когда ехали. А это что? Жанна показала на обведенный того же цвета маркером остров. И зачем центральную Сибирь отметили? Остров называется Котельный, начал отвечать я. Именно на этом острове находится база Северный Клевер. Окажемся там и будем в безопасности. Центральная Сибирь – это местность, по которой в данный момент работает Савельев. Работа у него непростая. Занимается эвакуацией поселений выживших. Всех, кто готов принять помощь, отправляют на Северный Клевер. До всей Восточной Сибири и места, где мы находимся, руки Савельева пока не доходили. Жанна, котлеты подгорят. Подруга вернулась к плите. «Но он же прилетел», – возмутился Пашка. Я поднял взгляд и посмотрел ему в глаза, ответил. Савельев прилетел, потому что не захотел обрекать нас на верную смерть. Причина того, что мутанты идут на нас, находится на базе Северный Клевер. Если взглянешь на карту, то мы находимся на одной параллели с островом Котельный и центром материка. По сути, до нас, мутантам, нет дела. Но встретив на пути крупное поселение людей, они вряд ли по доброй воле обогнут его. Чуйка на людей у мутантов хорошо работает. Двигаясь в сторону приоритетной цели, они не прочь выполнить второстепенную. То есть зачистить нас. — Шухов находится на северном клевере? — спросила Жанна. Я кивнул. — Да, Шухов там, и Смирнов тоже. В данный момент доподлинно известно, что Игнат Шухов притягивает к себе мутантов подобно магниту. Приоритетная цель всех мутантов, путешествующих по нашей планете, — это смерть Игната Шухова. «А если перевести Шухова в центр материка?» — предложил Пашка. Я усмехнулся. «Савельеву это предложи. Он тебе понятно объяснит. Все не так просто, как кажется. Можно считать, что государство Россия прекратило существовать, но это ошибочно. Президент уцелел и смог в кратчайшие сроки собрать вокруг себя отличную команду. Благодаря слаженной работе этой команды каждый день спасается много людей. Как здесь, в Сибири». так и в Центральной России, и даже в Европе. Вопреки всему, но там, где народу проживало меньше, выживших – больше. Думаю, всем понятно, почему это происходит. В Сибири выживших просто до хрена. Но вернусь к Шухову. Игнат для всех, кто в теме, – ключевая фигура. Его берегут, чуть ли не пылинки сдувают. Савельев и другие считают, что от Шухова и Смирнова зависит судьба человечества. Возможно, так оно и есть. Но до подлинно ничего не известно, только догадки. Вытащить Шухова с северного клевера не получится, как бы мы этого не хотели. Он и так недавно туда вернулся. Шухов и Смирнов пару дней назад участвовали в одной из операций по эвакуации выживших и нарвались на каких-то агрессивных парней, державших в заложниках несколько девушек. Плохиши отправились на тот свет, но в перестрелке был ранен Смирнов и чуть не загнулся. Сейчас все хорошо, он поправляется. Вот только из-за этого возникла проблема. После плохого случая избранным запретили бывать на Большой Земле. Наступила тишина. Жанна взяла блюдо и выложила на него пять упитанных и хорошо прожаренных котлет. Следом в глубокие тарелки полетела гречка. Я решил помочь, и спустя минуту мы приступили к трапезе. «Получается, что нас не эвакуируют», — заговорил Пашка, энергично работая челюстью. «Или шансы есть?» «Крыло уже начало эвакуацию», — ответил я и пояснил. «Крыло — это хрень, на которой прилетел Савельев. Проблема в том, что максимальная загрузка не превышает 50 человек. Слабоват хренолет, но зато мобилен. В городе проживает немногим больше 500 человек. И того 10 рейсов. До Северного Клевера рукой подать. Но при всем желании нам не успеть, мутанты придут ночью». «Почти четыре тысячи километров ты называешь рукой подать?» Захлопал глазами Пашка. «Не проще отступить. Валим в сторону острова на транспорте, держим постоянную связь с базой Северный Клевер и, по возможности, продолжаем эвакуацию». «Вариант хороший», — кивнул я. «И мы рассматривали его с Савельевым. Помните, как добирались сюда, в удачный, в этот «чёртов Эдем», как его назвал Глачев?» «Не подумал», — моментально снег Пашка. — Будем бить мутантов? — спросила Жанна. — Другого варианта у нас нет. Повезет и выживем. Савельев обещал что-нибудь придумать, а такие, как он, слов на ветер не бросают.